ценили всегда вашу дружбу, как были всегда рады вам. Адоев посмотрел на нее и подумал, ты ли это капризное, но искреннее дитя? Это шалунье, резвушка. Как скоро выучилась она притворяться, как быстро развелись в ней женские инстинкты. Уже ли милые капризы были зародышами лицемерия, хитрости? Вот и без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 «Нет, это не арабка», — повторила, прислушиваясь Марфа. «Что за диковина?»